Глава вторая. «Так что там?» — спросил Хенрик, когда Вилли, шатаясь, вышел из квартиры. «Будет еще товар?» «У меня тоже почти закончился. Пришлось продавать полки тем, кто хотел взять двушки». Не ответив, Линус пошел на кухню достал из холодильника банку газировки. Сел за найденный на помойке стол и взял газету, которую Хенрик принес из школы. Взгляд зацепился за статью Мехди, о котором как-то рассказывал Томми. «Амбар с кокаином пуст?» Линус с интересом читал статьи Томми и не мог понять, ни как дяде удалось столько всего выяснить, ни почему он все еще жив. В статьях раскрывалось много об операции Икса, и, возможно, новых поставок не было именно поэтому. Если так, ну и гаджеты Томми. Когда Линус переносил список контактов в новый телефон, номер дяди он удалил. Линус больше не видел Икса и теперь, прочитав статьи Мехди о Кокаине, понял почему. По всему городу шла широкомасштабная операция а Линус был лишь одним из многих, кто толкал непревзойденный товар Икса. Статья Мехди была как раз о том, почему, по всей видимости, именно этот кокаин заканчивается, и причины совпадали с мнением Линуса. Но ужас был в том, что об этом написали в газете. Как только нареки поймут, что поток кокса скоро иссякнет, они начнут искать новые источник, и конкуренты с плохим коксом, поняв, что рынок пуст, тут же слетятся, как мухи на мед. Материал Мехди, видимо, ускорил этот процесс на несколько дней. Товар был необходим, и нужен он был сейчас. Единственный контакт Линуса с Иксом заключался в нескольких коротких сообщениях через Snapchat. Места, где надо было забрать товар у Казани на счет сбыта. Последнее сообщение пришло неделю назад. Сам он не мог связаться с Иксом, да это и бессмысленно. Если Мехди прав, у каждого дилера в каждом районе те же проблемы, что и у него. «Ты это читал?» — крикнул он Хенрику, который сидел в гостиной. про кокс прокричал Хенрик в ответ. «Да!» У Линуса загорелись щеки, он бежал в гостиную и громким шепотом сказал. «Мать твою! Может, ты еще и объявление в подъезде повесишь? идиот и кусок!» «Ты же сам спросил». Взгляд упал на молоток, который все еще лежал на столе, и Линуса охватило желание тут же забить им Хенрика. Тяжело дыша, он сжимал и разжимал руки. «Успокойся», — сказал Хенрик и вжался в диван. «Спокойно». Линус был каким угодно, но только неспокойным. В голове все трещало и искрилось. Возможно, последние недели были лучшими в его жизни. Впервые он жил в гармонии с болезнью или диагнозом, или просто грёбаным характером. Быстрые действия, напряжение, внезапные вспышки жестокости или веселья. Плюс статус. На беспокойство и презрение к самому себе не оставалось времени. Он был на вершине и все равно прекрасно спал по ночам. Теперь все это уходило в песок, и на секунду Хенрик, сидящий разинув рот на диване, стал воплощением всего, что пошло не так, а молоток поблескивал на столе, как ценная вещь в Резидент Эвил. «Вот он я, возьми меня, используй меня». Линусу пришлось мысленно тащить себя за волосы, чтобы сделать шаг назад, три в сторону и взять две гантели по 10 кило, которые лежали в углу гостиной. Он сделал двадцать жимов, пока из мышц не ушел самый сильный гнев. Тяжело дыша, он произнес. «Зачем? Ты спрашиваешь, будет ли поставка, если читал газету?» Хенрик пожал плечами. «Думал, ты знаешь больше, что у тебя есть особые контакты. Сложилось такое впечатление». Линус стиснул зубы и продолжил тягать гантели. «Сложилось такое впечатление». «Да, возможно, Линус несколько преувеличил свою связь с Иксом». Что произойдет, если эта связь прекратится, если икса больше не будет? Ничего хорошего. Уж точно ничего хорошего. Последние недели он делал упражнения с гантелями минимум три раза в день и подкачал бицепсы. Но это не поможет, если появятся настоящие качки, а его никто не прикроет. Линус скачался, пока пот не полился градом, а руки не стали мягкими, как желе. Задолбало все, надо поговорить с кем-то, кто поймет. С Кассандрой он не виделся неделю с тех пор, как забрал у нее фасованный товар, неделю не получал дозу ее разумного цинизма. Он отложил гантели и сказал, «Я уйду ненадолго». «Когда вернешься? Ужин приготовить?» «Черт, Хенрик, мы все-таки не женаты».